Глава шестая. «Видел, как ты уделал этого двойника, который выжил в огне?» Пока поднимались, произнес Иван. «Он глава их анклава. Сидр. Очень сильный боец был. Шестеро наших на его счету. Он три болта своим мечом отбил. Если бы не он, мы, может быть, и стену бы удержали». «Тут спорить глупо. Действительно сильный боец», — согласился Радим. Он меня пару раз едва не зацепил. Спасли руны, хоть медальон его от их воздействия защищал. А вот побочный эффект нейтрализовать не мог. Надо было ему банальный огнишар в морду запустить, быстрее бы управился. Повезло, что та группа, что мы на улице покрошили, запоздала к штурму. Странно это, им бы в общей волне идти, а они в сотне метров сидели, непонятно чего ожидая. «Пленных нет», — открывая дверь в кабинет Старпома, отозвался Иван. «Так что какой план был у них, нам не узнать». Вскрыв сейф, он начал выкладывать на стол бруски Миродита. «Шесть штук», — подвел он итог. «Каждый по 100 граммов». «Нормально», — кивнул Вяземский. «Очень неплохая цена за то, что он немного повоевал. Между прочим, 100 граммов чистого артефактного металла стоит 300 тысяч». А тут почти на 2 миллиона, и трофеев у него прилично. «Дикий, а давай я у тебя трофейные тисяки выкуплю?» Словно подслушав его мысли, предложил Холодный. «Слиток за три ножа. Мы много оружия потеряли. Частично оно вроде даже как наше. Двойники с тел погибших подняли. Но трофеи святы. Ты свое честно заработал. Тебе же они без надобности. Переплавишь, чтобы миродит отделить, а я тебе чистый дам». «Годится», — легко согласился Вяземский, начиная вытаскивать из сумки трофеи. «Двенадцать», — подвел он итог. того с тебя еще четыре слитка». Иван кивнул и выложил на стол артефактный металл. «Полный расчет», — поднимаясь и пожимая руку холодного, сказал Дикий. «Претензий не имею. Удачно я к вам сегодня заглянул». «Это да, наше счастье, что ты решил зайти», — согласился Иван. «Они бы нас порвали. Людей у меня там внизу много, ты сам видел. А вот сражаться некому, бабью одно. Вечером народ посчитаем, ужаснемся». «Слушай, а есть у вас другой выход?» Пропустив стенание временного лидера мимо ушей, поинтересовался Вяземский. «Зачем тебе?» – озадачился Холодный. «Хочешь потихо уйти в город, чтобы, если наблюдатель сидит, тебя не срисовал?» «Не совсем», – качнул головой Радима. Я не один пришел. Вообще, подругу на экскурсию привел. Хотел ей зазеркалье показать. Она, конечно, не барышня кисейная, целый подполковник ФСБ, но у вас там перед кольцом гора трупов. И пол по щиколотку кровью залит. Вот и спрашиваю. Есть способ выйти так, чтобы она посмотрела на все вокруг и не увидела груду тел? Сам понимаешь, не лучшая картинка для ознакомительной экскурсии. Есть выход на ту сторону, они оттуда не лезли. Глухая стена, единственная дверь. Ну и хорошо, — обрадовался Вяземский. Пошли освобождать мою спутницу, а то ведь она волнуется, наверное. Ну и где она? Глядя на пустую комнату, поинтересовался Вяземский. Диван отодвинут, значит, баррикадировалась, как и было велено. На дверях нет взлома, через зеркало ей было не уйти. Проход Радим закрыл. Значит, отправилась в самоволку. На улицу ей не выйти, резонно заметил Иван. Мои ребята сторожат выход, приглядывая за работами и за улицей. Значит, где-то по зданию бродит. Скорее всего, пока мы трепались вниз спустилась. Пошли поищем. Холодный оказался прав. Ольга сидела на центральной лестнице, держа в руках кукри и наблюдая, как местные, косящиеся на нее с подозрением, таскают обгоревшие трупы. «Живой?» – обернувшись, услышав шаги на лестнице, выкрикнула Бушуева и, вскочив, бросилась родиму на шею. «А я кого не спрошу, никто тебя не видел!» – уткнувшись лбом в его плечо, тихо произнесла Ольга. «Никто не знает такого!» «Ты зачем вылезла?» – строго поинтересовался Вяземский. «Сказано же было сидеть там и ждать моего возвращения!» «Я так и делала, честно!» – повинилась Бушуева. А ты все не идешь и не идешь. Мне страшно стало, вдруг ты погиб, а еще боялась тут застрять. Кроме тебя, ведь никто домой не отведет. Потом сквозь дверь раздались голоса. Две женщины мимо прошли. Услышала часть разговора, что отбились. Ну, я и вышла, вернулась на лестницу, стала людей спрашивать, но никто ничего про тебя не знал. Только спросили, кто я такая и как сюда попала. Выходить запретили. Вот сижу, жду. Вонища жуткое. Волосы провоняют. В душ, как вернемся, пустишь?» А «Вот что с одеждой делать, даже не представляю». «У меня останешься». Погладив ее по волосам, которые и правда пахли сгоревшим мясом, ответил Вяземский. «Ну что, не передумала еще за зеркалье смотреть? Или домой пойдем?» «Теперь точно посмотреть хочу. У тебя так каждый раз?» «Нет, иногда без стычек обходится». «Ладно, пойдем на обещанную экскурсию. Гора трупов тебя не смущает?» «Если через нее лезть не придется, то нет». «Тогда через главный вход. Кстати, познакомься, это временный глава анклава потеряшек Иван Холодов по прозвищу Холодный, глава местной армии и безопасности». «Ольга», — представилась Бушуева. «Очень приятно», — кивнул Иван А теперь прошу меня простить, мне нужно делами заняться. Как сказал Дикий, я тут теперь за главного. Вы можете бродить, где я заблагорассудится, главное вернуться до темноты. Хотя о чем я, он же ходок, любое зеркало в любой квартире сойдет. Родим кивнул и, взяв Ольгу за руку, пошел к выходу. Ох, только и сказал Абушу его, увидев кучу трупов высотой в три ее роста, к которой волокли новые и новые тела. Сколько же тут народу полегло? Пока восемьдесят насчитали. Бросил мрачный мужик, стоящий у дверей. И это только чужаки. Наших отдельно сложили. Замучаемся могилы копать. А ты кто такая? Его знаю, ходок это. Видел, когда он зануду забирал. А вот тебя первый раз вижу. Она со мной. Немного резче, чем нужно, ответил Вяземский. Обзорная экскурсия. Ну-ну, хмыкнул мужик. Любуйтесь. Пошли. Беря Ольгу за руку, произнес Радим. Нечего на этот курган смотреть. Покажу, что из себя представляет зеркальный мир. Да вроде и так вижу. Это зеркальные фантомы, про которые ты говорил. Указывая на полупрозрачные фигуры и машины, поинтересовалась Бушуева. Они самые. Проходя через призрачную женщину с коляской, ответил Радим. Как они тут живут? Мотнула головой в сторону потеряшек, которые катили на тачке очередную пару трупов. Привыкают? Это тебе в глаза бросается, а я даже не обращаю внимания. Единственный недостаток – маячит на краю периферийного зрения, отвлекает. И звуковое эхо раздражает. Кажется, что кто-то за спину заходит, вот и приходится башкой вертеть, проверять, фантом это или злобная редиска. Унылое место. Примерно через полчаса подвела итог Ольга. Фантомы эти, звуки живого мира и отсутствие красок, черное и белое. «Это да», — подтвердил Вяземский. «Только живое краски имеет. Например, волосы. Еще золото и камни драгоценные, типа изумрудов и рубинов. А вся одежда тут же черно-белая становится. И черные деревья с травой раздражают». «Смотри», — вдруг вскинув руку и указывая в небо, выкрикнула Ольга. Радим быстро посмотрел в указанном направлении. Он сразу понял, что так заинтересовала девушку. Подобное он и сам видел впервые, но прекрасно знал, что это такое. Пробив серую непроглядную муть, прямо у них над головой падала самая настоящая звезда. Яркая точка, оставляющая огненный росчерк, превращающийся в инверсионный след, пронеслась над домами и рухнула где-то среди высоток. Никакой взрывной волны, яркой вспышки, разрушений и пожаров – «Просто где-то упал кусок миродита». «Здорово», – восхитилась Ольга. «Пошли метеорит искать. Это же здорово. Найти камень из другого мира. Ни у кого такого нет. Метеориты и так редкость. А тут такое». «Это не метеорит, это миродит», – пояснил Вяземский. «Зеленоватый артефактный металл, как тот, из которого сделан меч, рукоять которого торчит из моей сумки». «Очень дорогой. Сто грамм стоит примерно триста тысяч». «Во всяком случае, в московском отделе есть кузнец по прозвищу Гефест, который кует оружие с его добавлением. Мой кукри как раз он делал. Не знаю, есть ли у него применение в других отраслях, но его в наш мир попадает не слишком много. Это большая ценность». «Этот меч стоит несколько миллионов?» Радим вытащил из сумки трофеи и развернул тряпку, в которую замотал его. Посмотрел на цвет, на руны. «Выполнены хорошо». Вообще оружие ему нравилось, хотя его не учили с подобным работать. Это все же меч, а не нож, совершенно иной стиль боя и фехтования. Он вытащил из кобуры кукры и показал оба оружия рядом. В моем тесаке примерно граммов 100-200, при весе железа 850. Задача артефактного металла – укрепить обычную сталь, чтобы он смог выдержать нанесение рун. На нож, как у тебя, нанесено всего три. Две на клинке на пробитие и одна на рукояти, на поиск гостей. У меня же куда как больше. А этот клинок, он качнул мечом, чуть ли не 50 на пятьдесят сделан. Весит он полтора кило, может, чуть больше. Ну а дальше сама прикинь, какова его цена. Если в нем восемьсот граммов миродита, быстро сосчитав в уме, выдала Ольга, то этот кусок железа стоит, как мой кореец, на котором я езжу. Примерно так согласился Вяземский. «Пойдем искать упавший слиток», — с азартом предложила Ольга. Радим покачал головой. «Не пойдем, бесполезно. Во-первых, нужен специальный артефакт, типа миноискателя. У меня такого нет. Хотя планирую обзавестись. А во-вторых, это опасно. Двойников мы проредили. Людям Ивана с их потерями тоже не до артефактного металла». «Но есть еще местные, и просто те, кто слоняются по зеркальному миру и живут с добычами родита. Так что нет, да и возвращаться пора». Ольга кивнула. «Ты прав, да и устала я». Родим взял ее за руку и тут ощутил на себе чужой взгляд. Тяжелый взгляд, полный злобы. И этот взгляд не сулил ему ничего хорошего. И пора было сваливать». Развернувшись, он увидел, что путь отрезан. Прямо посреди дороги стоял человек, судя по фигуре женщина, в добротной одежде, высокие сапоги, длиннополая куртка, лицо скрыто глубоким капюшоном. Это ее родим видел на крыше, наблюдающий за штурмом и его провалом, но тогда было далековато, разглядеть хорошо не смог, а вот сейчас их разделяло шагов двадцать. «Зеркальная ведьма Виара приветствует зеркальщика Родима по прозвищу Дикий», раздался из-под капюшона хриплый женский голос. «Сейчас я пришла говорить. Согласно традиции, я здесь, чтобы ты узнал, что тебя ждет». «Говори, я слушаю», — ответил в той же манере Вяземский и почувствовал, как стиснула его руку Ольга. Ей было страшно. «Ты умрешь». Выдала сакраментальную банальность незнакомка в капюшоне. «Но по нашим правилам ты должен быть извещен о том, что я начала на тебя охоту». «И чем я заслужил подобную честь?» — поинтересовался Родим, следуя золотому правилу. «Узнавать как можно больше». «Ты убил одну из старших зеркальных ведьм, Анею. Ковен признал, что ты в своем праве, но я нет, это моя месть». Я знаю, что с тобой были еще двое, их судьба также предрешена. Они еще ходят, дышат, но уже мертвы. И еще умрете только вы трое. Никто из посторонних, вроде этой женщины, что сейчас смотрит на меня с ужасом, цепляясь за твою руку, не пострадает. Насчет последнего хорошо. Я принимаю твой вызов. Но Анея свой приговор честно заработала. Почему ты пошла против воли старших? «Она была моей матерью». Вера скинула капюшон. Ну что сказать, они были похожи. Глаза, черты лица. На вид ей лет тридцать, но это ничего не значило. Она и была старше, и ей было далеко за сотню лет, а выглядела она на сорок. «Ты умрешь не сейчас. Я сама решу, когда. А теперь я ухожу. Если ты, конечно, не хочешь меня атаковать». «Иди». «Разрешил Вяземский. Я не трону тебя сейчас. И прими совет. Откажись от своей мести. Живи собственной жизнью. Иначе придется убить тебя, так же, как твою мать, которая нарушила закон». «Это неважно», — произнесла Виара и стала таять прямо на глазах. «Такого родим еще не видел». Она превратилась в темное облачко размером с голову, которое поднялось к небесам и растаяло в серой мгле, служившей зеркальному миру небом. «Это не блеф», – с плохо скрываемым испугом прокомментировала Бушуева. «Это уж точно», – ответил Вяземский. «Нужно ли хотя ломом предупредить. Хотя, скорее всего, к ним она тоже заглянет. Таковы правила игры». «В принципе, это местный дуальный кодекс, вернее сказать, охотничий». «Ладно, пошли домой, нагулялись». «Интересно, как она меня нашла? Ведь не случайная встреча». «Почувствовала, что я в Зазеркалье явился». Если так, то это сильно осложнит мне жизнь. «Что ты планируешь делать с ней?» – обеспокоенно спросила Ольга, не выпуская его руку из своей. «Сунется ко мне, убью, если смогу, конечно. Она хоть и выглядит на тридцать, но ей куда как больше. Ее маменька, которую мы укатали, выглядела лет на сорок, но, скорее всего, разменяла сотню, а может и две. Ведьмы почти не стареют». Хотя это вторая, если не считать мертвой забавой, которую я видел. Вообще она и была серьезной ведьмой из старших. Я даже удивлен, что Кован отказался мстить. Вот тогда было бы вообще плохо. Скорее даже без шансов. Десятки сильных опытных ведьм – это серьезная заявка на победу. Единственный шанс уцелеть – уехать в глушь и больше никогда не подходить к зеркалу. Иначе найдут и убьют, как требует их закон. А с этой мстительницей мы как-нибудь справимся. До торгового центра добрались быстро и без приключений. Причем на подходе столкнулись с группой из пяти человек. Три женщины, двое мужчин, спешащих в сторону падения миродита. Иван, несмотря на потери, все же рискнул отправить поисковиков. Видимо, сильно тряхнул его кубышку Радим. Холодный обнаружился на крыльце, наблюдая за уходящей командой. «Как вам зазеркалье?» – поинтересовался он у Ольги. «Необычное», – ответила она. «Но уж больно депрессивное. Как вы тут живете без красок? Белое, черное, серое?» «Это есть», – согласился Иван. «Но привыкаем как-то. Хотя есть те, кто не выдерживает. Недели за три до знакомства с Диким у нас девушка повесилась, не выдержала». «Как там с Тарпом?» – поинтересовался Вяземский. Жив пока, лежит бревном под параличом твоим. Надеюсь, выкарабкается. А так еще двое от ран умерли. Круто нас потрепали. Пришлось даже баб отправлять миродит искать, чего раньше не бывало. Плохо это. Двойники появляются исправно. А вот наш прирост непостоянен. Бывает десяток за год, а бывает пять за месяц. Ладно, тебе мои проблемы без надобности. Он как-то отстраненно махнул рукой. Уходите? «Да, пора. Погуляли и хватит». «Ну тогда прощай. Заглядывай как-нибудь. Не забывай нас». «И да, спасибо тебе. Ты моим родным помог. Теперь у них относительно все неплохо». «Ну и хорошо». Пожал протянутую руку Вяземский. «Мне это ничего не стоило. Все, увидимся как-нибудь». Десять минут, и вот он уже будет усыплённый при пересечении между Мирья Ольгу. «Вставай, Соня. Мы дома» его села на диване, несколько раз хлопнула глазами, после чего поднесла руку к лицу и понюхала куртку. «Ничего, если я у тебя останусь», — спросила она, — «а то вымыться нужно и вещи выстирать, гарью и сгоревшим мясом воняют». «Конечно, можно», — улыбнулся Вяземский. «Ванная там, стиральная машинка под раковиной. Присоединишься? А почему бы и нет?» Улыбнулся Радим, бросив взгляд в зеркало и обнаружив пару кровавых пятен на штанах и ботинках. «Ванная у меня небольшая, но как-нибудь поместимся. Иди набирай воду, я быстро звонок сделаю и к тебе». Ольга кивнула и, раздеваясь на ходу, потопала в указанном направлении. Вяземский же достал служебный мобильник, который, стоило ему вернуться в реальность, снова заработал. Набрал номер Жданова. «Да, родим, чего хотел», – раздался из трубки усталый голос. «Только быстро и по делу. Я в Зазеркалье собираюсь. Дело спешное». «На меня, на тебя и Лома охоту объявили», – кратко изложил Дикий суть проблемы. «Дочь Анея Виара нашла меня в Зазеркалье. Сказала, что мы уже мертвы. Ковен отказался мстить за Анею, но она нет. Обещала посторонних не трогать». «Понятно», – напрягся Альберт. С это я постарался, пришлось идти на поклон. Конечно, были те, кто против такого решения, но они были в меньшинстве. А вот про дочку они мне ничего не сказали. Хорошо, она решила по правилам играть, иметь за спиной охотящуюся на тебя зеркальную ведьму, удовольствие ниже среднего. Но с одиночкой, пусть она даже крутая и опытная, как-нибудь справимся. Все, спасибо, что предупредил. Сейчас я Михаила наберу. Но она нас не известила лично, так что рано бздеть. Пока не прозвучало, иду на вы, не ударит. В этом ведьмы куда честнее людей. Как вообще твои дела?» «Да ничего вроде», — отозвался Вяземский. «Живу потихоньку». «Да уж слышал я, как ты потихоньку». «Убийство мэра раскрыл. Все ты правильно сделал. Хотя за черную душу надо было эту бабу ликвидировать, а не в ссылку отправлять». «Ну да ты был в своем праве». «Ладно, все, отбой. Пора мне. Действительно, время поджимает. Нужна будет помощь, Зави. «И вот еще что, родим. Отнесись к этой угрозе серьезно. Она дочь старшей, а это уже опасно. И играет она от нападения, значит, сама выбирает место и время. За мной и Мишей все же отдел стоит, а ты сам по себе. Нет никого, кто бы мог тебя прикрыть. Так что предельное внимание». «Принято!» – улыбнулся Вяземский. «Спасибо за совет! Отбой!» «Давай, не кашляй!» – отозвался Жданов и оборвал связь. Радим на всякий случай запустил руку под рубашку и сжал в кулаке амулет поиска гостей из Зазеркалья. Но все было чисто, во всяком случае в радиусе 50 метров. «Вещи в машинку!» – скомандовала лежащая в ванной полной пены Ольга. «Вылезу, запущу». «И дверцу сразу закрой. Воняет паленым просто жуть». Родим кивнул и принялся раздеваться. Он забрался в ванну, вытянув ноги и прикрыл глаза. Теплая вода и ароматная пена довольно быстро его расслабили. Стало спокойно и хорошо. Вот сразу видно, женщину наливала. Он бы до пены не догадался. «Что там у меня под задницей колется?» Поинтересовался он, немного поерзав. «Словно песок на дне». «Соль для ванны». Тут же сообщила Ольга. «Откуда она у меня?» – удивился Вяземский. роду ничего такого не покупал». «Но все же она есть», – улыбнулась Бушуева. «Нашла приличный пакет в шкафчике. Может, кто из твоих бывших забыл?» «Скорее всего», – согласился Радим. Он не услышал в голосе Ольги никакой издевки, подколки или ревности. Подполковник Бушуева просто констатировала факт, ведя расследование и придя к самому логичному варианту. Ужинали доставкой. Ольга Роулов захотела родим пиццу. Такой обычный, тихий семейный вечер. Проснулся Вяземский, когда на улице только начало светать. Ольга сидела на кровати, поджав под себя правую ногу, уставившись в окно. Что случилось? Обняв ее, поинтересовался родим. «Кошмар приснился», — вздрогнув, произнесла она. Всю ночь видела, как ты сжигаешь этих красноглазых». «Как ты можешь так спокойно спать после такого?» «Я их не воспринимаю как людей», прокомментировал Вяземский, поглаживая Бушуеву по обнаженному плечу. «Они зеркальные двойники, копии. Да, они обладают всеми характеристиками оригинала, но они не люди. Они родились и вышли из зеркала, а значит, переживать нечего». «Умом я это понимаю, но не думала, что так тяжело будет», откидываясь назад и опираясь на его грудь, ответила Ольга. «Я все же не такая, как ты. Нет у меня подготовки твоей. Вот подсознание со мной и сыграло злую шутку. Заставь меня забыть», – неожиданно попросила она. «Хорошо», – согласился Радим, – «только зубы почищу». Он вскочил и направился в ванную, Бушуева двинулась следом. Сорок минут спустя Радим, прикурив, смотрел на спящую Ольгу. Она улыбалась во сне. Видимо, на этот раз видела что-то хорошее. Глянув на часы, он поднялся и направился на кухню. Поставив чайник, прикинул планы на день. По-хорошему бы, нужно вернуться в Зазеркалье. Ему требовалось разобраться с артефактом. В свете противостояния с Виарой, это будет, если не козырный туз, то король точно. Нужно посетить местных и выяснить, есть ли среди них тот, кто сможет изготовить маску из черепа стрижига, и сколько это будет стоить. И вещь, которая сгодится за оплату, у него имелась. Во всяком случае, он так думал. Меч главаря двойников не похож на рядовое изделие. Радимо он не подходит в свете озвученных ранее причин. Переучиваться на него смысла вяземский не видел. Так что можно избавиться. В крайнем случае медальон защитный сверху положит. Хотя жалко, он бы такой и сам потаскал. Хорошая защита если позволило без единого ожога из огненной волны выйти. Достав из сумки кругляш, Радим принялся изучать руны, выбитые на нем. Надо сказать, подобное он видел впервые, большой мастер делал. Защита тут стояла не от конкретных стихий, а от воздействия. Например, вызванный руной огонь и сосулька, прилетевшая в грудь, и от порыва ветра он бы не покачнулся. В общем, офигенный оберег. Такое пригодится при войне с Виарой. Она ведьма, а значит, руны – основная ударная сила. Редко они пользуются холодным оружием, хотя матушка ее владела боевой трансформацией. Так что эту штуку он точно продавать не станет. Сам носить будет. Слова с делом расходиться не стали. Порезав палец, он напитал каждую руну кровью, сопровождая это всплеском силы. Затем смочил ею крошечный амариил в центре. Ну как крошечные, чуть больше горошины. Сжав в кулаке оберег, он прикрыл глаза и активировал руну осознания, прислушался к Меродиту. Что ж, все вышло как надо. Медальон потеплел в его руке, признавая нового хозяина. Улыбнувшись, Радим накинул на шею толстую серебряную цепочку. И вот тут случилась странность. Его медальон для обнаружения гостей словно прилип к новому. Прилип так, что и не оторвать. С минуту Вяземский пытался понять, что это значит. Сняв с себя оберег, попытался отодрать кругляш, и снова ничего не вышло. Они стали единым целым. Грани стирались, тот крутой словно поглощал простенький, сделанный гефестом. Не прошло и пяти минут, как поисковик растворился в более сильном собрате. Причем поглотил он исключительно миродит, доля железа, с которым тот был смешан, осыпалась на стол ржавыми хлопьями а среди рун появилась новая. Осталось только выяснить, будет ли она работать, но что-то подсказывало, что будет. Радим вернул себе берег на шею. Был он, конечно, великоват размером с донышко чашки и тяжеловат, поскольку артефактный металл по плотности равен золоту, но оно того стоило. По-хорошему идти надо было сегодня, вот прям сейчас, но оставлять Ольгу одну не хотелось, Так что поход автоматически перенесся на завтра. А сегодня пусть будет разгрузочный день. На каток съездить, по магазинам пройтись. Подарок на Новый год он сделал, но деньги имеются. Приятно побаловать красивую женщину. Это прибавит ей приятных впечатлений. Можно, конечно, затереть ей память, причем постараться и изменить слегка воспоминания. Именно о стычке. Возни много, но результат будет оптимальным. Ну да ладно. Если не уйдут кошмары, заморочится. Мозг и память не те вещи, с которыми следует играться. Так что решено. Как проснется, заехать к ней, переодеться и айда развлекаться. Зарядив Айка, Связемский достал мобильник и полез на сайт крупнейшего агентства недвижимости. Не мешало пробежаться, посмотреть, что там есть. Идея с домом, если не в глуши, то вне города, привлекала его все больше. К тому моменту, когда заспанная Ольга вышла на кухню, он перелопатил и изучил почти все объявления. Из всего ассортимента ему приглянулись всего два дома. Правда, оба были расположены от города дальше, чем хотелось бы. 20 километров – это почти полчаса дороги. «Что делаешь?» – поинтересовалась Бушуева, усаживаясь напротив и грея руки о чашку с кофе. «Да вот, хочу позвать тебя гулять». «Сначала в глушь прокатиться, домик посмотреть. Потом по магазинам, покушать в ресторане. Как на это смотришь?» «День твой», — легко согласилась она. «Сейчас проснусь и собираемся. Только ко мне сначала заедем. Не могу же я в таком виде в люди выйти?»